Глава шестидесятая. Когда я просыпаюсь, мама разговаривает по телефону. Я сажусь на верхней ступеньке лестницы и прислушиваюсь. Попрощавшись, мама некоторое время стоит неподвижно, с закрытыми глазами, прислонившись головой к стене. Я спускаюсь по лестнице и встаю рядом с ней. Она берёт меня за руку. «Папе не очень хорошо», — осторожно говорит она. «Температура так и не спадает». К тому же у него появились отёки. И что это значит? Врачи не уверены. Или его организм отторгает клапан, или у него какая-то инфекция. Я тоже на секунду закрываю глаза. Как у бабушки. Мама крепче сжимает мне руку. Не знаю, Айла. Они ничего мне не говорят. Ты расскажешь дедушке? Не знаю. Задумавшись, мы и так и стоим в коридоре. Горло подкатывает тошнота. Когда бабушка чем-то заразилась в больнице, её состояние быстро ухудшилось, и вскоре она умерла. «Как же он её подхватил?» — шепчу я. Я чуть не рассказываю маме о крыльях, о том, как я ходила с Гарри на озеро и как упала в воду. «Может быть, папе стало хуже из-за меня?» Вдруг он заболел, потому что я занесла ему грязь и травинки, когда приходила навестить. Но мама только глубоко вздыхает. Кто знает, малышка, сегодня возьмут анализы. Я медленно сглатываю. С ним всё будет хорошо. Конечно, кивает она. Пока ничего серьёзного. Просто врачи решили, что нам нужно об этом знать. Мама всё равно везёт нас в школу. «Нет никакого смысла просто сидеть и волноваться», — говорит она и смотрит на меня в зеркало заднего вида. «И ты уже достаточно пропустила. Если ему станет хуже, я позвоню вам на мобильный». На коленях у меня лежит моя летательная модель, ужасно грязная. Миссис Дайвер хотела, чтобы сегодня мы показали, что у нас получается, но мои крылья все в пятнах после вчерашнего. Я провожу рукой по перьям, пытаюсь хоть немного счистить присохшую грязь. Они совсем не похожи на ту прекрасную модель, которую мы с дедушкой смастерили в сарае. У школьных ворот Джек на секунду останавливается. В обеденный перерыв я буду на футбольном поле. Ну, если мама позвонит. И он бежит навстречу своим приятелям, которые уже ждут внутри. Лора тоже там. Джек что-то говорит ей, потом обнимает рукой за плечи, и они уходят. Оглянувшись, он смотрит на меня поднимает руку с часами повыше и машет ею в воздухе. «Ты опаздываешь!» Меня никто не ждёт в воротах. Даже Софи, хотя я рассказала ей, что с папой. Я снова жалею о том, что Саски и нет рядом. Она бы ни за что не позволила мне идти в одиночестве. Я тащусь позади приятелей Джека. Мне так хочется стать частью их компании. Всегда кажется, что они очень близки. Настоящая команда. На секунду мне становится очень завидно. Но потом я замечаю, с каким выражением Раф и Дина смотрят на мою модель. Они склоняются друг к другу и явно отпускают какие-то шуточки. И тут Кроуви хлопает Дина по затылку. «Она же рядом», — шипит он. Он поворачивается ко мне, чтобы понять, слышала ли я то, что сказал сейчас Дина. Пробегает глазами по моему лицу. «Я чувствую, что краснею». Опускаю голову и смотрю вниз на его жёлтые кроссовки. Когда я снова поднимаю взгляд, то вижу, как Кроуви хмурится, рассматривая крылья у меня в руках. «Джек рассказал мне, что там у вас говорит он. «Ты нормально? В смысле, папа и этого всего». Я киваю. «Да, всё окей. Мне хочется сказать что-нибудь такое, что заставит Кроуви ещё постоять тут, передо мной» пока Джек и все остальные расходятся по кабинетам. Секунду я сомневаюсь, не рассказать ли о «Лебеде», о том, как я бегала вокруг озера и как ветер поднял меня в воздух. Но это безумие. Я просто хочу, чтобы Крови постоял, поболтал со мной и посмотрел на меня так же, как смотрит Гарри. Но он этого не делает. Лишь слегка кивает и уходит со всей остальной компанией, направляясь в кабинет английского. Я одна иду на урок рисования. Миссис Дайвер видит, что я пришла, и отводит меня в сторону. «Ты сможешь рассказать сегодня о своем проекте?» Я приподнимаю грязные крылья. Он еще не закончен. «Ого! Ты уже сделала модель!» Она улыбается. «Какая она огромная!» Она хмурится, пытаясь понять, что это такое, и добавляет. «Просто расскажи нам, что это будет. Этого достаточно». Я сажусь рядом с Софи и слушаю, как другие говорят о своих работах. Большинство делает очень простые модели. Мэт, например, сооружает что-то вроде парашюта. Он хочет обклеить тканью коробку для салфеток и прицепить снизу корзину. Ни у кого нет настолько сложной модели, как у меня. Ничто даже близко с ней не стоит. И никто еще не закончил. Каждый доклад длится совсем недолго, и вскоре я остаюсь единственной в классе, кто еще ничего не сказал. Миссис Дайвер смотрит на меня. «Хочешь рассказать нам о своём проекте, Айла?» Но я не настаиваю. Я знаю, что моя модель в сто раз лучше, чем у всех остальных, но всё равно волнуюсь. Жалко, что у меня не было времени её отмыть. Я встаю перед классом и слышу, как народ перешёптывается. Я разворачиваю крылья и раскрываю их на столе миссис Дайвер. Из них вываливаются травинки и ошмётки грязи. Крылья уже не белые и не прекрасные, все перья загнулись. Даже сбруя вся грязная. У меня комок подступает к горлу, когда я вижу всё это. Дедушка проделал такую тяжёлую работу, а я всё испортила за одну ночь. Всё гораздо хуже, чем я ожидала. Я долго-долго смотрю на крылья, размышляя, как можно что-то исправить. Тут миссис Дайвер начинает покашливать, и я понимаю, что весь класс смотрит на меня. Я медленно сглатываю, делаю глубокий вдох. Моя летательная модель имеет в основе крылья лебедя. Я попыталась сделать что-то типа птичьих крыльев, которые с помощью специальных креплений можно надеть на человека. Я поднимаю свою модель, но мне сложно сделать так, чтобы крылья были раскрыты, ведь я не надела на себя сбрую, так что они снова закрываются. Отдельные перья слетают вниз на стол. В этот момент кто-то в классе отчетливо смеется. Джордан кричит. «И кого ты убила, чтобы сделать такое?» Я крепче обхватываю крылья руками. «Это было чучело лебедя», — объясняю я. «Просто чучело». «Из какой помойки ты его вытащила?» Я смотрю на класс. Они все таращатся на меня так, будто я сумасшедшая. Парни из заднего ряда смеются, зажимают ладони под мышками и машут руками, как крыльями. Ужасно стоять перед ними с этой грязной, мятой моделью, которая совсем не производит того впечатления, на которое я рассчитывала. Джордан прав. Крылья выглядят так, будто я вытащила их из помойки. Или еще хуже. Словно я выловила мертвую птицу из озера. У меня внутри все сжимается. Рот захлопывается сам собой, и у меня не получается рассказать о проволочках, с помощью которых можно шевелить отдельными перьями. Не получается сказать и о том, как тут всё интересно устроено. Я просто молча смотрю на одноклассников, всё крепче и крепче прижимая к себе крылья. «Убийца птиц!» — произносит Джордан. Наконец миссис Дайвер приходит мне на помощь. Она выходит вперёд и просит меня сесть. «Думаю, у тебя получится впечатляющая модель», — говорит она. «И вскоре мы услышим о ней больше». Весь день надо мной издеваются. Говорят гадости о том, как я разрезала лебедя на кусочки. «Я думал, ты любишь птиц!» — шипит мэт проходя мимо меня в коридоре. Даже Софи не сидит со мной на переменах. Говорит, что ей нужно в библиотеку. Она проводит какое-то исследование. Я сижу на улице и постоянно проверяю телефон, но мама не звонит. «Может быть, это значит, что с папой уже всё в порядке?» Это, конечно, странно, но мне даже хочется, чтобы она позвонила, просто чтобы, наконец, сбежать отсюда. На большой перемене я иду на футбольное поле. Все, что угодно лучше, чем торчать у школы с идиотами-одноклассниками. Ситуация усугубляется еще и тем, что крылья слишком большие, они не влезают в мой шкафчик, и мне приходится повсюду таскать их с собой. Когда я прохожу мимо Мэтта и Джордана, они принимаются кудахтать мне вслед. Мое терпение иссякает. Я поворачиваюсь, собираясь закричать на них и сказать что-нибудь такое, что заставит их заткнуться. Но в горле снова застревает комок, и я ничего не могу выговорить. Только беззвучно открываю рот, от отчего они начинают смеяться ещё громче. Я пускаюсь бежать. Кажется, вся школа смотрит на меня, и все смеются над крыльями у меня в руках. Я опускаю голову, чтобы ни с кем не встречаться глазами. Достаю телефон из кармана и снова смотрю на него чего чуть не врезаюсь в кого-то. Но там ничего нового». Приятели Джека на поле собрались у одних ворот. Шесть парней, включая Джека, пасуют друг другу мяч. Несколько девушек смотрят на них со стороны. Лора тоже там. Она смеется, когда Джек останавливает мяч плечом, а потом перекидывает Кроуви. Тот скатывает мяч вниз до колена и гордо улыбается. «Кажется, никто из них меня не замечает». Я кладу крылья на землю и бегу на поле. Подскакиваю к Джеку, но он кричит кровью, чтобы тот пасовал ему обратно. «Что ты здесь делаешь?» — шипит он. Я удивленно смотрю на него. «Ты же сам сказал, что будешь здесь». Джек получает мяч и легко удерживает его на ноге, поглядывая на девушек. «С папой что-то случилось?» «Мама не звонила?» «Он спускает мяч на землю, но не пасует мне». Красуясь перед девушками, он закидывает мяч себе на колено. И тогда я понимаю, почему брат не хочет, чтобы я с ним играла. «Ты же просто выпендриваешься», — выпаливаю я. Он отворачивается и с сильным ударом посылает мяч Кроуви. «Не будь дурой!» Кроуви останавливает мяч грудью и скатывает себя на колено. Перекидывает с одного колена на другое. Девушки аплодируют, говорят ему, чтобы раздевался. Начинают выкрикивать спортивные кричалки. Джек бежит к Кроуви, оставив меня одну на краю поля. Я принимаюсь ковырять траву ногой так яростно, что комочки земли взлетают в воздух. Когда Кроуви начинает изображать стриптиз, девочки кричат еще громче. Края его рубашки поднимаются, открывая живот. На меня он даже не оглядывается. Наверное, и не заметил, что я здесь. Просто красуется перед девчонками. Я пинаю газон. Мне хочется подбежать к ним, схватить мяч, поиграть нормально. Хочется, чтобы Кроуви не вел себя по-идиотски. Я оглядываюсь на Джека, но он смеется вместе с остальными. И почему-то это бесит меня больше всего. Как он может смеяться и кривляться, когда папа лежит на больничной койке? И я бегу к нему. Мне лень даже красиво перехватывать мяч. Вместо этого я со всей силы ногой отталкиваю его в сторону. Слышу, как Кроуви одергивает меня. «Эй, потише!» Но я его не слушаю. Выставляю вперёд руку, упираюсь Джеку в грудь. Он спотыкается, но не падает. И как-то ему удаётся снова завладеть мечом. «Что ты делаешь?» — спрашивает он шёпотом. «Отдай мне мяч!» «Зачем это?» «Потому что ты выглядишь как дурак!» Он смотрит на меня, нахмурившись. «Ты слетела с катушек. Просто хочу поиграть нормально!» Я упираюсь обеими руками Джеку в грудь и пытаюсь оттолкнуть его. Прорываюсь к мечу. Но он снова рядом, наваливается на меня и со всей силы толкает на траву. Я спотыкаюсь о его ногу и лечу вниз. И в этот момент звонит мой телефон. Я с глухим стуком падаю на землю. Джек наклоняется надо мной, вцепляется руками мне в куртку, пытается выхватить телефон из кармана. «Отвали!» — кричу я. Он тянет меня за руки, пытается поднять. «Это мама. Возьми трубку». «Прекрати!» Я перекатываюсь по траве подальше от него. «Она же звонит мне, а не тебе!» «Просто возьми чертову трубку!» Он все еще крепко держит меня, не думая о том, что мне больно. Я роюсь в кармане. Не могу быстро нащупать телефон. Кроуви подбегает к нам и встает позади Джека, переводя взгляд с него на меня. Он все еще улыбается, думая, что все это просто глупая шутка. Телефон замолкает. Джек швыряет в меня ногой комок грязи. Это ты виновата. Я стою на коленях на земле и смотрю на него. «А тебе плевать», — говорю я. «Ты только кривляешься перед своей подружкой и совсем не думаешь о папе». Лицо Джека темнеет. Он бросается на меня, явно собираясь ударить. Но тут снова начинает звонить телефон. Я отхожу на несколько шагов, чтобы ответить, а Кроуви встает между мной и Джеком и что-то шепчет ему на ухо. На экране высвечивается мамино лицо. «Как папа?» — спрашиваю я. Повисает молчание. Я вся каменею. Уверена, что на секунду у меня перестаёт биться сердце. Джек и Кроуви подходят ближе, встают рядом со мной. Я не шевелюсь, даже не отталкиваю их. Слышу, как тяжело вздыхает мама. «Ему стало хуже», — тихо говорит она. «Давайте я заеду за вами».